Ника сердито захлопнула крышку лэптопа, желая избавиться от неприятного чувства после весточки от Сани из редакции. Вот тебе и свобода печати, и отсутствие цензуры. Нам достоверно известно, что Денисов был подонком и убийцей, заказавшим жену и маленького сына, но редакции уже непрозрачно намекнули, что писать об этом не стоит, чтобы не принижать позитивный имидж живописца. А насчет Кирилла Гельсинфоргского и его загулов в прежние времена на Думской только лениво не прошелся. И в такой тональности, что даже портовые грузчики смутились бы. Хотя Кирилл никого не убивал и после гибели Розалии заботится о дочери, как не всякая мать опекает дитя. И как работать в таких условиях, если не умеешь врать и подстраиваться под общепринятую тональность? Ругать того, кого велят? Хвалить тех, кого положено? Ника отодвинула лэптоп и отошла к кофемашине, чтобы приготовить себе эспрессо. Я же не светский хроникер, чтобы мило щебетать о том, где проводит отпуск модная телеведущая, как празднуют Новый год популярной певецы и в каком платье пришла на презентацию очередная звезда сериалов. Опять появилось слишком много запретных тем. Мечта Высоцкого сбылась совсем ненадолго. С чашкой кофе Вероника снова села за стол и откинула крышку гаджета открыв на этот раз блок Вейдера. Блогер кинул клич, призывая неравнодушных ялтинцев собраться, пройти по городу и закрасить все объявления наркоторговцев на стенах и заборах и позрывать их знаки над закладками. Ника вспомнила, как лет семь назад попыталась поднять тему объявлений «Девчонки-красотки полторы тысячи рублей в час» на петербургских тротуарах. И главный редактор приостановил это расследование все из тех же соображений, которые Чехов выразил в «Человеке в футляре». Как бы чего ни вышло. «Ты же понимаешь, Орлова?» — говорил он журналистке. «Если бы власти только захотели, они бы с этими глашами и милашами быстро разобрались бы. Переловили бы за пару дней. А если не ловят? Значит, это кому-то нужно?» — ответила Ника цитата из Маяковского. «Именно!» — начал заводиться Главнюк. Да и чего ты, как бабка-ханжа, к этим телефоном прицепилась? Девчонки хоть приятные эмоции людям дают. Помогают расслабиться, отдохнуть, а тебе лишь бы все запретить, как в том клипе, нельзя. Но Ника хотела напомнить начальнику о многочисленных жертвах, приносящего радость и разрядку асфальтового бизнеса, об искалеченных и погубленных судьбах девушек, насильственной или хитростью вовлеченных в проституцию, о клиентах, заболевших венерическими болезнями, и передавших их своим домочадцам. Еще одно слово, и о годовой премии забудь!» взвизгнул редактор. «Вот лучше подумай, когда ты интервью с хозяином сети мини-пекарин сделаешь. Я его вторую неделю жду!» Ника тогда подумала, что главный может выполнять указания тех, кто, вероятно, крышует секс-бизнес. «Ты сильно по этой теме не пыли, ясно?» Или сам тихомолку позванивает всяким красоткам-милашкам, когда его капризная, в жизни не проработавшая ни одного дня жена Я же замужем, верно? Ну вот, я и живу за мужем. А он мне обеспечивает достойный уровень жизни. В очередной раз отправляется на курорт или в лечебный санаторий. А по городу, даже особо не таясь, пишут трафареты на тротуарах или лепят пестрые листовки. Но писать об этом запрещено. Вот и теперь на стенах пишут адреса и координаты другие продавцы радости. И это словно никого, кроме Вейдера, не волнует. Впрочем, на его призыв откликнулось уже около сотни ялтинцев. И Ника, подумав, тоже вписалась. Ненормальная новобрачная. Снова упрекнула она себя. «Нет, баба, всем забыть, воркуя в объятиях любимого мужа, а я по уши в расследовании ушла и еще новые темы ищу. Уже накатала материала кофейни, сейчас на клич отозвалась. Спецкор Орлова классно проводит медовый месяц. Хорошее название для разворота в пятничном номере». «Проблема на работе?» Заглянул в кабинет Виктор со своим лэптопом в руках. «Есть немного», — вздохнула Вика. «Нам дали понять, что писать всю нелицеприятную правду о Денисове нежелательно. Сейчас о нем полагается скорбеть, а не вытаскивать скелеты из его шкафа». А еще Вейдер кинул клич против местных пушеров. «Хотят пройти по городу и закрасить объявления. Уже идет активная запись». Она посмотрела на экран. «Пока мы разговариваем, восемь человек вписалось. «Как бы под видом сторонников клича не пришли желающие разобраться с блогером», – нахмурился морской. «Судя по всему, ситуация тут непростая. Идут постоянные разборки за рынок сбыта, хоть и не громкие. И кто-то может пожелать утихомирить не к месту расшумевшегося блогера, сующего нос не в свое дело. Пошлю ребят приглядывать». «Ты тоже идешь?» – проницательно спросил он. «Риторический вопрос?» «Тогда они и за тобой присмотрят». «Тебе, Ника, теперь по статусу полагается секьюрити?» Ника досадливо поморщилась. «Хотя бы, если ты идешь на потенциально опасное мероприятие».